Глава 4. Первая. Общая численность населения округов Макдоуэлл, Бриджер и Дулинг составляла порядка 72 тысяч душ. 55% мужчины, 45% женщины. На 5 тысяч меньше показателей последней переписи население США, то есть три окружья, официально относилось к территориям с убывающим населением. Здесь располагались две больницы. Одна в округе МакДоуэлл, отличный магазин сувениров, гласил единственный комментарий на сайте больниц. И вторая, гораздо крупнее, в округе Дулинг, где проживала большая часть 32 тысячи, население три окружья. В трех округах насчитывалось 10 поликлиник, и две зюжины так называемых «болевых клиник», разбросанных среди сосновых лесов, где можно было получить различные опийные препараты по выписанному на месте рецепту. Когда-то до закрытия большинства шахт три окружья называли «Республикой мужчин без пальцев». Нынче это была «Республика мужчин без работы». Но имелась и светлая сторона – Практически у всех мужчин моложе 50 все пальцы были на месте, и вот уже 10 лет никто не погибал при аварии на шахте. В то утро, когда Иви Доу, так ее записала Лайла Норкерс, потому что арестованная не назвала свою фамилию, заглянула в дом на колесах Трумана Майвезера, большинство из 14 тысяч женщин округа Дулинг проснулись как обычно. И начали свой день. Многие увидели телевизионные репортажи о распространении неизвестного заболевания, которое сначала называли австралийской сонной болезнью, потом женским сонным гриппом и, наконец, гриппом Авроры по имени принцессы из диснеевской версии сказки «Спящая красавица». Мало кого из «Женщин три окружья» эти репортажи напугали Австралия, Гавайи И Лос-Анджелес были слишком далеко. И хотя репортаж Микаэл и Морган из дома престарелых в Джорджтауне вызвал легкую тревогу, Вашингтон, округ Колумбия, находился менее чем в дне пути на автомобиле, но округ Колумбия был мегаполисом, а это совершенно другая категория. Кроме того, не так много людей в Триокружье смотрели новости Америки, предпочитая день на колесах или... Шоу Эллен де Дженерес. Первый тревожный звонок, свидетельствовавший о том, что новая болезнь может дать о себе знать и здесь, в богом забытой глубинке, раздался в начале девятого утра. Им стало прибытие в больницу Святой Терезы местной жительницы Иветты Куин, которая припарковала свой старенький джип Чироки под углом к тротуару и влетела в отделение неотложной помощи с двумя близнецами-младенцами женского пола на руках. Лица девочек, Иветта прижимала их к груди, покрывал белый кокон. Она вопила, как пожарная сирена, и на крик тут же сбежались врачи и медсестры. «Помогите моим крошкам! Они не просыпаются! Вообще не просыпаются!» Тифани Джонс, много старше, но тоже запеленатую доставили чуть позже. А к трем часам дня отделение неотложной помощи было забито, до отказа. Однако женщины продолжали поступать. Отцы и матери привозили дочерей, девушки младших сестер, дедья племянниц, мужья, жен. В этот день в зале ожидания никто не смотрел судью Джуди, доктора Фида или Викторины. Только новости и только о загадочной сонной болезни, которая поражала исключительно обладательниц двух х хромосом. Точную минуту или секунду, когда женские особи Homo sapiens перестали просыпаться и начали формировать коконы, установить так и не удалось – Но, исходя из информации, полученной из самых разных источников, ученые сумели сузить период возникновения болезни в три до 20-минутного интервала с 7.37 до 7.57 по восточному поясному времени. «Мы можем только ждать, пока они проснутся», — заявил Джордж Олдерсон в очередном информационном выпуске новостей Америки. Сейчас Микаэла Морган сообщит нам новые подробности.